Глава двадцать четвертая Банкин быстро-быстро заморгал, закрыл журнал, потом снова открыл, суетливо побарабанил пальцами по столу. «Ну, это как-то...» — промямлил он. «Ангелы совсем недавно в рок-клубе, а концерт ответственный, ты же понимаешь». «Понимаю?» — кивнул я. «Вот видишь!» — всплеснул руками Банкин. «И ты понимаешь...» что если я поставлю в концертную программу новичков, то остальные новички могут возмутиться. У нас в клубе есть много групп, которые состоят в нем гораздо дольше вас. И, как бы это сказать, ты хочешь исключительного отношения? Женя, я очень внимательно прочитал устав рок-клуба, прохладно сказал я. И если здесь и есть кому исключительное отношение, то это к тем самым Пинкертонам и парку культуры. «Нигде ни в одном пункте не сказано, что продолжительность членства на что-то там влияет, меж тем в реальности!» Я развел руками и снисходительно улыбнулся. «Так это другое!» – возмутился Банкин. «Да-да, в армейском уставе дедовщины тоже нет!» – усмехнулся я. «Как ты можешь такое сравнивать?» – глаза Банкина сверкнули. «Сравнивать?» – я пожал плечами. «Я провожу самую прямую аналогию». Впрочем, это все ерунда. Свое требование я сказал. Мои ангелочки играют точно не хуже пинкертонов. И все их отличие только в том, что пинкертоны здесь уже давно. Так что сойдемся на том, что я требую включения их в программу только на том основании, что тебе нужно, чтобы я ее вел. Не будут выступать. Ищи другого ведущего. Я встал и шагнул к двери. Володя, постой! Надо же, даже паузу не выдержал вздохнул. «Вернись, пожалуйста». Банкин посмотрел на меня долгим, тоскливым взглядом. «Извини за резкость», — сказал я. «Но без своих я ничего вести не буду». «Ладно», — он еще раз вздохнул. «Только давай вот что. Давай устроим им еще одно прослушивание. Я дам три песни в самом начале. Хорошо? И никакой самодеятельности. Мы назначим день, твои ангелы поиграют, и я выберу те, которые пойдут на концерт. Договорились? Кстати, я подался вперед. Это же получается, что ангелочки будут на разогреве, так? Ты не против? Встрепенулся Банкин. Нет, нет, я за, покивал я. Но я про другое. Про то, что разогрев — это же та позиция, на которую можно и нужно ставить новичков в тех самых ответственных концертах. Так может внести этот пункт в устав? «График концертов – штука известная. Уверен, ты уже сейчас можешь сказать, когда и какие будут. День города там, день молодежи. Можно же выставить позицию разогрев, как бы на торги среди новичков. Пусть подают заявки, прослушивание устроить. Всем хорошо? Зрителям – внеплановый концерт, музыкантам – дополнительная практика перед публикой. А? Как считаешь? Хм... Обиженное выражение на лице Жени – сменилась на задумчивое. «А ты знаешь, Володя, в этом что-то есть. Только мы же уже не успеем сейчас прослушивание организовать. Это же...» «А сейчас и не надо», — хмыкнул я. «Как ты говоришь, это другое. Я зашел с козырей, а ты под давлением вынужден был согласиться». Женя снова часто заморгал, и на лице появилось обиженное выражение. «Жень, да не напрягайся ты!» Я перегнулся через стол, и похлопал его по плечу. «Это не на тебя наезд. Просто для меня на первом месте всегда будут стоять мои ангелы, а уже потом все остальные. Это с ними я в огонь и в воду. Ты прикинь, как бы они расстроились, если бы я пошел вести это твое шоу, а их самих отправил бы в зрители». «Ну да, понимаю». Банкин покивал и вздохнул. Лицо его просветлело. «Эх, насколько все-таки для некоторых людей «Важны уважительные причины. Просто офигеваю с этого. Прокосячил сроки или встречу, смело сочиняй слезную или благородную историю, и вот ты уже вовсе не ненадежный партнер, а молодец никогда не понимал. Ладно, тогда я помчал. Парней обрадую. Я встал. И выдам им поощрительного леща, чтобы репетировали усерднее. А ты звякни и скажи, когда сможешь нас послушать». Если что, можно в нашей берлоге, а не на сцене. К заводу я шел в отличном настроении. Шел в рок-клуб за звездюлями, а вместо этого мне внеплановую гору пряников насыпали. Статусный концерт — это хорошо. Даже если выступление будет посредственным, даже на разогреве, даже если ангелочки не выдержат конкуренции с мастодонтами новокиневского рока и будут выглядеть в глазах зрителей тускло. Это в любом случае будут лычки. Они в любом случае будут на афише, в ведомостях и прочих документах. А это однозначно добавляет группе вес. Теперь надо выбрать песни. Но это пусть Банкин старается. Не исключено, что он предпочтет сатанинские композиции. Как я понял из объяснений Светы, мероприятие должно производить впечатление развесистой разнузданности, чтобы подчеркнуть широту взглядов нашей администрации. «Привет, дядя Коля!» Я остановился напротив его окошечка вахтера. «Как там мои гаврики? Не хулиганят? А то я не всегда бываю. Вдруг какие жалобы есть?» «Да нет, все в порядке!» Не отрываясь от кроссворда, махнул рукой вахтер. «Даже хорошо, что ходят. Мой кум на текстильном работает. Так там, — говорит, — все на клюшку закрыли. Он один кукует. Боится, что скоро черти из всех цехов полезут. «А зарплату-то платят хоть?» – сочувственно спросил я. «Да какая там зарплата? Слезы одни!» – махнул рукой дядя Коля. «Цены-то ты видел? Порнография какая-то, а не цены!» «Это да!» – согласился я и спешно проскочил на территорию завода, чтобы не увязнуть в разговоре про ужасы окружающего мира. Своих ангелочков я услышал, как только открыл дверь. Только вот они не играли, как обычно это бывает а очень громко спорили. Прямо-таки на повышенных оборотах. Было слышно и возмущенные выкрики Астарота, и басовитый бубнеж бегемота, и мальчишески запыльчивые тирады Бельфигора. Макс и Кирюха в основном помалкивали. Подслушивать не стал, просто распахнул дверь. Спор тут же замолк. Все уставились на меня. Кроме Астарота, который подчеркнуто смотрел в сторону. Время переходить к драке, спросил я, входя в нашу берлогу и усаживаясь на стол. Что за кипиш? У кого-то есть плохие новости, потому что у меня, если что, только хорошие. Ну, офигеть теперь, прошипел Астарот. Остальные молчали и сопели, раскрасневшиеся, растрепанные, будто и правда недавно дрались. Саня, давай жги, сказал я. Судя по твоему виду, «Ты у нас сегодня истец с претензиями!» Астарот бросил на меня недобрый взгляд из-под и засопел еще громче, молча. «Так, братва!» Я хлопнул ладонями по поверхности стола. «Давайте все-таки кто-нибудь ведет меня в курс дела. А то пока вы все такие встопорщенные, я как-то не рискну рассказывать свои хорошие новости». «Ну?» «Да он офигел вообще!» Возмущенно воскликнул Бельфигор. «Так!» Я повернулся к нему. «Жажду подробностей!» «Прикинь, пришел и сразу начал права качать!» Быстро заговорил Бельфигор. «Мол, что ты нас специально поставил на разогреве, что из-за этого нас никто не заметил вообще! Публика тусила не у сцены, и что ты вообще...» «Ну-ну, продолжай!» Подбодрил я, потому что Бельфигор замолчал и бросил злой взгляд на Астарота. «Да он вообще сам ушел!» Вступил в дело Бегемот. «Мы, между прочим...» Там после концерта еще корячились. А ты где был? Я не нанимался уборкой зала заниматься, — огрызнулся Астарот. А мы нанимались, значит, — бегемот упер кулаки в бока. А к тебе у нас особое отношение, конечно. Так, так, Брэк, — вмешался я. Если в этом проблема, давайте ее как-нибудь на тормозах спустим. Могу тем, кто помог убираться, заплатить какую-нибудь зарплату или там пиво поставить. «Да не в этом вообще дело!» — буркнул Бельфигор. «Саня, ну и что ты язык-то сразу прижал?» «Вот же, пришел Вилиал! Высказывай уже свои претензии! Ты же так орал только что!» «И выскажу!» — Астарот снова бросил на меня хмурый взгляд. «Почему ты вообще всем распоряжаешься?» «Хм, расшифруй!» — я склонил голову набок «На самом деле я ожидал, что в какой-то момент этот разговор обязательно случится». И даже не один раз. Но обычно эти разборки касаются дележа денег. А сейчас, хм, даже любопытно, что конкретно сейчас намерен делить Астарот. «Ты решаешь, что нам петь, когда нам выступать и вообще?» Астарот засопел, не то подбирая слова, не то обдумывая уже высказанные. И «Где бы мы выступали, если бы не Вовка?» взвился Бельфигор. «Ты вообще мозгом думаешь, когда такое высказываешь?» «А что ты меня перебиваешь?» — взвился Астарот. «А то!» — Бельфигор вскочил. «Ты в последнее время что вообще предложил? Тот вонючий подвал с Алишером?» «Да, потому что вилял захапал всю власть, будто так и надо!» — заорал Астарот. «Пантера вообще говорит, что со стороны выглядит, будто только он один все решает, а мы у него на побегушках, а ведь он даже не играет!» «Ах, пантера, говорит!» Усмехнувшись, протянул я. «Ну-ну, а сама-то она где? У нас репетиция вообще-то!» «Попозже подойдет, не волнуйся!» Огрызнулся Астарот. «Ты еще график посещения репетиции веди!» «Ну да, я же у нас тоталитарный диктатор!» Хохотнул я. «Папа-док!» «Ну, и бука-сука-димка в одном флаконе!» «Кто?» Озадаченно спросил Бельфигор. «Да так, не бери в голову!» Махнул рукой я. «Один гаитянский вудуист, другой нигерийский полковник». «Бука, сука, Димка», — повторил бегемот и хихикнул. «Буду так братана своего звать. Он тот еще, Бука, сука». «Вот, опять ты!» — Астарот ткнул в меня пальцем. «Мы, между прочим, серьезно разговариваем, а ты какие-то шуточки шутишь». «Саня, не смеши мои тапочки», — поморщился я. «И что в этом разговоре серьезного?» «Ты же пока ничего конкретного не сказал!» «Я же говорю!» Астарот нервно зашагал из стороны в сторону. «Неправильно, что ты один решаешь!» «Сфига ли один?» Я пожал плечами. «Но «Ну вот в этот раз ты разве спросил, когда мы должны выступать?» Запальчиво воскликнул он. «На разогреве, как какие-то... какие-то...» Снова здорово хмыкнул я. «Саня, ты тупой!» Заорал Бельфигор. «Там проводка была на соплях. Если бы мы не вначале выступали, то вообще ничего бы не спели, а остальные вообще в очереди к свете толкались. Ты тоже так хотел?» «Но почему он один решил?» Снова заорал Астарот. «Да блин, вы что, меня не слышите? Выглядит так, что вилял у нас царь горы, и он решает, а мы на побегушках. Как он говорит, так мы и делаем», Пантера сказала усмехнулся я. «Да все так говорят!» Астарот насупился. «Ну, пантера, да». «А что она еще сказала?» Вкратчиво спросил я. «Много чего!» — буркнул Астарот и отвернулся. «Саня, а ты конкретное что-то предлагаешь?» — осторожно сказал молчавший до этого момента Макс. «И ты тоже за него!» Астарот резко повернулся к Максу. «Вообще-то выглядит так, что Вилял что-то делает и как-то крутится». «А ты сейчас пытаешься ему палки в колеса ставить!» Тихо проговорил он. Потом так прижух слегка и огляделся. «Ребят, я с вами недавно совсем могу что-то не так понять!» «Да все ты так понял!» Закричал Бельфигор. Теперь все заорали одновременно. Ну, то есть Бельфигор с Бегемотом кричали на Астарота. Кирюха растерянно стоял рядом с нашим фронтменом и пытался как-то его поддерживать, пытаясь урезонить остальных. Астарот кричал на всех, а Макс подавал реплики на тему «Давайте жить дружно». Некоторое время я не вмешивался. Конфликт был ни о чем на самом деле. Просто Астарот перепсиховал. Надя ему опять не дала. Зато напела в уши, что из-за меня он выглядит чмошником. Предсказуемо. Но совершенно не страшно. Откат от недавнего триумфа. Только Астарот ушел тогда и не получил свою порцию нашей победы и теперь его коробит от несправедливости этой жизни. Надели же денег в глотке друг другу, наверняка страшнее вцепиться, но это будет потом. А проблемы я привык решать по мере поступления. «Ша!» — рявкнул я и грохнул обеими руками по столу. Теперь заткнулись все. «Вы что за балаган тут устроили вообще? Власть, претензии... Ё-моё, братва, мы вместе...» Схрен знает какого года уже!» «Под стол пешком ходили за ручки, можно сказать!» «И теперь посремся из-за того, что какая-то малолетка напела!» «Правильно я понимаю?» Все замолчали и посмотрели на меня. Астарот из-под лобья, и Бегемот с радостным облегчением, Макс и Кирюха, выжидающие. «Саня, я уже говорил и еще раз повторю. Я спрыгнул со стола, подошел к нему и протянул ему руку». Ты потрясный фронтмен, на сцене очешуителен. Я рад и горд, что мы друзья. И порву глотку кому угодно, кто вякнет про тебя что-то плохое. И я также рад, что ты не молчишь в тряпочку, а высказываешься, когда тебе что-то не нравится. Обещаю, единолично важных решений не принимать. Хотя, так, со своими новостями я чутка подожду. Давайте сначала помиримся. Саня... «Ну ты чего? Это же я! Вилиал! Какой из меня диктатор? Какие побегушки? Алло!» Я потряс его левой рукой за плечо, продолжая правую держать протянутой «Ладно!» – буркнул Астарот и пожал протянутую руку. «Перепсиховал! Что-то!» «Нормально все!» Я крепко пожал Астароту руку, похлопал его по плечу и заглянул в лицо. «Мы же творческие люди! С кем не бывает! Иногда надо друг на друга поорать!» «Это даже полезно!» «Так, братва?» «Хе-хе!» радостно потер руками. «Саня, а с чего вообще?» «Надя, что-то тебе там рассказывала про побегушки и всю фигню?» «Как бы невзначай, спросил я». «Она чем-то недовольна?» «Ну...» — замялся Астарот. «Мы в последнее время много разговаривали. Она такая умная девушка. И как-то слово за слово...» «Если она такая умная...» «Что она нам концерты не устраивает?» — язвительно бросил Бегемот. «Может, ее вообще выгнать?» — предложил Бельфигор. из за ее шушушу -шу -шу, вот этого, мы чуть не поругались на пустом месте!» «Ты слишком категоричен, Борь!» — хмыкнул я. «Выгнать это никогда не поздно. Это мы все с вами давно знакомы и легко можем разобраться и помириться. А она человек новый, девушка, еще и школьница. Суд ей теперь устраивать, что ли?» «Но ты же с ней поговоришь?» С тревогой спросил Бельфигор. «Так, давайте все-таки перейдем к хорошим новостям, которые я в клювике принес», — усмехнулся я. «Короче, вот какое дело. Я тут был в рок-клубе только что, и группе «Ангел и Эс» предложили поиграть на очень серьезном концерте в «Котлах» 24-го. Да, на разогреве. Три песни и те, которые решит Банкин. Но это...» «Статусный концерт под эгидой городской администрации. Развесистый такой. Кроме нас, новичков там не будет. Ну как, Саня? Я бы у вас спросил, но обстоятельства внезапно напали. Так что я схватил, что плохо лежало, и помчался сюда. На всякий случай скажу, что если откажемся, Банкин только вздохнет с облегчением, как и пинкертоны с цепелинами». «Нельзя отказываться!» – воскликнул Макс. «Ну да». Ему-то точно хотелось сейчас пинкертоном выдать поджопника. Он же только что из их пафосной и признанной группы сбежал. Каким-то ноунеймом. «Кирюха, я ради такого случая дам тебе Фендер поиграть». «Да, порвем их там всех! Блин! Котлы — это же почти на тысячу человек, зал! Офигеть!» Бельфигор радостно запрыгал на месте. «Ты банки с руки прикармливаешь? Или что?» «Случайно вышло», — засмеялся я. Саня, что скажешь? А что вы на меня уставились? буркнул Астарот и покраснел. Ну да! Да, твою мать, конечно же, да! Или думали, что я поведу себя как идиот, и откажусь, что ли? «Е-е-е-е!» Бегемот стукнул пальцем в тарелке, и они зазвенели. И мы всей толпой сгрудились в центре, обнялись и запрыгали хороводиком, радостно крича, Всякие глупости. Я даже чуть не прослезился от умиления. Ну и радостный восторг моих ангелочков мне тоже передался. Еще одна маленькая ступенька на рок Олимп, Ну и на перекошенные рожи пинкертонов с цепелинами тоже будет приятно посмотреть. Дверь скрипнула и открылась. На пороге стояла Надя. В очередном длинном платье, при полном траурном макияже, в сапогах, на шпильке. «Мальчики, привет!» ⁇ Сказала она. ⁇ А что у вас тут за радость? ⁇ Наш скачущий хороводик распался, и все уставились на девушку. ⁇ Милая, можно тебя на пару слов? ⁇⁇ сказал я, ухватил ее за локоть и вытащил в коридор. До того, как кто-то успел что-то ляпнуть.